28-й день. Окаянный. Солнечные лучи, проникающие через железную решётку под потолком, подсвечивают мрачные стены тюремной камеры. Ограниченное пространство и медленно текущее время угнетают несколько угрюмых арестантов. Молчаливо сидящие на нарах Денисов и Сафаров с тоской разглядывают пристообразные тени, неторопливо, но неуклонно крадущиеся по камере. Печальный Денисов подставляет руки под скупые лучи и говорит на распев, вспоминая слова. И лучики тепла доверчиво глядят в моё окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть. По памяти пойдёт со мной. Пойдёт разворошится и вместе согрешит в той девушкой, которую любил. Так ты ещё и поэт. Грустно и тоже на русском, спрашивает лингвист. Не я, а Михаил Круг. Застрелили в сорок лет. Того, кто это сделал, так и не нашли. Как и убить Сталькова. Хорошие поэты в России долго не живут, философски замечает лингвист. Помнишь, ты скинул мне роман с «Очи черные», с поучительным сюжетом? Я нашел, кто автор пророческих для меня стихов. Евгений Гребенко умер в Санкт-Петербурге в тридцать шесть. Снова наступает гнетущая тишина, которую через долгое время прерывает Денисов. Блин, спокойно жил, любил жену, борщ, и гараж. Завод послал в командировку в гостиницу Фортуна. И Фортуна повернулась голым задом. Вот ты мне устроил, братан. Первый раз в жизни предстану перед судом. Лучше Фортуна затком, чем Фемида передком. Ты не напомнишь, гиданист, как это нас сюда занесло? Только не надо делать из меня паровоза, — начинает раздражаться Руслан. Я просто предложил. А мы с Булатом просто подключились к твоему сценарию. Ты чё мне мозг выносишь? А ты уверен, что его туда занесли? — язвит Антон. Сафаров принимает угрожающий вид, ставит распальцовку, качает кистью и меняет тон. — Ты мне тут свою шнягу не разводи. И вообще, ты чё на меня едешь? Ты чё в натуре нюх потерял? Хочешь на пан взять без огон? Ты чё разблатовался? Да ты хоть знаешь свою масть? Ты инженер, значит, фраер. Быстро адаптируешься, басота, — улыбается Денисов. Стремишься занять место смотрящего? Держись меня, фраерок, а то поплывешь один на льдине. Было б куда плыть корешок. Сафаров быстро унимается. Инспектор не развел нас по разным камерам, значит, не намерен упрятать надолго. Надеюсь. — Что мы сделали не так? — чешет голову Руслан. Вся наша затея с самого начала была какой-то мутной. Последствия засады плохо просчитывались. Теперь я понимаю, что подписался на твою авантюру чисто на эмоциях, психанул на бывшую. Похоже, не стоило начинать. Когда-то кто-то из юристов сказал: "Ошибка хуже, чем преступление". Когда на холме я ещё колебался, начинать или нет, ты подзадорил меня словами, которые приписывают Чингисхану. Ну да, помню. Боишься не делай, делаешь не бойся. Так вот, я нашёл конец этой фразы: "А сделал не сожалей". Между прочим, фильм "Монгол" начинается с того, что Чингисхан сидит в китайской тюрьме. Наверное, тогда ему и пришли в голову эти мысли. И следуя им, он за 20 лет завоевал Китай, а потом и остальную Азию. Денисов ложится на нар. Я буду сожалеть о нашем турне в том случае, если получу такой срок, при котором моя декабристка меня не дождётся. Сафаров, увидев, что два китайца начали играть в го, подходит к ним, жестами и на английском спрашивает разрешения посмотреть их игру. Присев за общий стол, несколько минут смотрит, как зэки без единой эмоции на лицах переставляют белые и чёрные камни, захватывая территорию. Не разобравшись, Руслан спрашивает у игроков о разрешения взять шахматы, лежащие на столе. Те не возражают. Он берёт доску с фигурами и предлагает товарищу по несчастью сыграть. Молодым у нас дорога, старикам почёт. Я младше, поэтому буду играть белыми. Кто проиграет, тот 30 раз присядет. Денисов соглашается. Сафаров резво начинает, но на шестом ходу, получив шах, понимает, если не отдаст ферзя, получит мат. Всё, что ли, поражается он. Соблазнился пешкой, вот жадность Фрейера и загубила. Ты утверждал, что лучшее защита нападение. Ты прав, поэтому на твою атаку я ответил своей. Я хотел выиграть лодзю. Понятное дело, гедонисты хотят, а шахматисты думают. Денисов с ухмылкой показывает на себя. Пора бы научиться шевелить мозгами, иначе всегда будешь проигрывать даром и выигрывать чудом. Надеюсь, ты понимаешь, что в этот раз в выигрыше остался ты. Конечно. Всего за 30 приседаний я узнал про классную ловушку. Где такую нарыл? Этот шилинговый гамбит мама показала мне шестилетнему. Сказала тогда: "Вспомни, сынок, этот самый красивый мат, если на жизненном пути тебе попадётся лёгкая добыча. Прежде чем хапнуть её, подумай о последствиях". И только 2 недели назад я понял, что мамин совет о лёгкой добыче относился не только к материальной ценности, но и к женщине. Мамаша шахматистка. Она инженер. Ходит иногда потусоваться в шахматный клуб. Меня до сих пор обыгрывает. Отца тоже Он играл не в шахматы, а в русский покер, когда казино еще работали. По крайней мере, не проигрывал. Я на этом дебюте еще уйму денег заработаю. Сначала расплатись за проигрыш, гедонист, и можешь начинать. Прищурив на смешливые глаза, Денисов кивает на мрачных соседей. Слушай, что-то мне стыдно перед братвой. Давай расплачусь, когда они уснут. Приседай сейчас, балда. Тогда они поймут, что ты шахматист фиговый. Потом проиграем несколько партий и предложи сыграть на приседания. Им это за падло, и они сами предложат играть на деньги. Тогда ты выпроси фигуру форы и только после этого начинай играть. Проиграй ещё несколько партий, увеличивая фору и повышая куш. И когда будешь уверен, что точно сможешь выиграть, тогда и побеждай. Этому тебя тоже мама научила, ухмыляется Сафаров. Честно назад я подумал, что ты поэт, а ты, оказывается, прожжённый аферист. Приседаю же, гедонист. Руслан неохотно встает, цитируя Лермонтова. «Вы человек или демон? Я игрок!» — заканчивает цитату Антон. Проигравший начинает приседать, а победитель берет с тумбочки книгу адвоката по пределам самообороны и начинает читать. А вось пригодится. Луис и Кианг, сидя на кожаном диване в приемной, в молчаливом волнении разглядывают узоры на панелях из красного дерева, которыми отделаны стены. Ровно в 12 часов секретарша, ответив на звонок, изображает дежурную улыбку и приглашает посетительниц в кабинет. Немолодой интеллигентный адвокат в темном деловом костюме поднимается из кресла и приглашает клиента к сесть перед шикарным письменным столом. Господин Ян Вэй позвонил мне и сообщил вкратце, что его приятели попали в сложную ситуацию. Он сообщил, что мой гонорар и, если понадобятся деньги на освобождение ваших друзей под залог, я получу от вас. Я с огромным уважением отношусь к инспектору, поэтому согласился взяться за столь необычное даже для меня дело. Но мне нужно знать все подробности в деталях». Адвокат понижает голос и доверительным тоном продолжает. «Хочу подчеркнуть. Чем честнее вы расскажете историю моих подзащитных, тем квалифицированнее окажется защита. С задержанными я планирую встретиться сегодня в 16 часов». «Начну я, а продолжит Кианг. Пожалуйста». К пятизвездочному отелю подруливает кроссовер. Ожидающий у входа Пит подсаживается на заднее сиденье к Ян-Вэю. Втиснувшись в нужный ряд, Неу неторопливо ведет кроссовер в бесконечном потоке машин. «Утром я был у прокурора», — рассказывает инспектор. Пока шмарил немного, вынудил его поторопиться с судом. «Эх, зря я впутал этих разбойников с большой дороги в нашу историю. Возможно, стоило сразу объяснить им, куда влезли». Но раз уж так получилось, слишком строго наказывать их не следует. Трафик мы перекрыли, а это была наша главная задача. Мы всё сделали правильно. Надеюсь отмажем их как-нибудь, неуверенно говорит Пит. Не сомневайся. С Джафаром мы разделались, но если не уничтожим лаборатории, новые хозяева найдут новые лазейки. Предложение тогда увеличится, цены на белый в Афганистане упадут, а на доставку поднимутся. В штатах из-за дефицита с месяцы цены тоже вырастут. Значит, возрастёт и маржа. А это привлечёт новых дилеров, которые возьмутся за разработку своих маршрутов. И нам придётся всё начинать заново. Кроссовер тормозит на парковке у высокого каменного забора, окружающего строение следственного изолятора. По пути к воротам инспектор говорит: "Я обещал не раскрывать мой источник, но он подтвердил, что к американским берегам этот особо чистый везут через океан. В конторе на примете осталось только три яхты. Я думаю, мы на правильном пути. Орестуем этих, появятся другие. Предъявив документы и расписавшись, Ян Вэй и Пит проходят через КПП во двор и заходят в здание с железными решётками на окнах. В комнате допросов их уже ждёт обрадованный Абдул. Приветствую дорогих гостей. Гость здесь ты, а хозяин я, по дружески поправляет инспектор. С твоей помощью мы перекрыли трафик Ты правильно поступил, тебе зачтётся. 40 плохих парней нейтрализованы. Кстати, русского и таджика мы тоже нашли. Жалко, не повезло ребятам, разочарован Абду. Могли бы погулять подольше, они мне нравились. Прохлаждается теперь здесь, выше этажом. А окна куда выходят? Может, докричусь коллегам. Я попросил определить твоих приятелей на другую от твоих хаты сторону, чтобы вы голоса себе не сорвали. Мне передали, ты просила о срочной встрече. Так не тяни. Хочу поблагодарить за разрешение поговорить с женой. Абдул прикладывает руку к сердцу. Я ее немного успокоил. Она рассказала, что после нападения русского вертолета с броневиком на его людей, Джафар подумал, что его решили убрать. Тогда он подарил свой телефон одному из провинившихся головорезов. А когда в машину этого головореза, чьё-то беспилотник запустил ракету, Джафар приказал распустить слух, что убили его, а сам спрятался в своём убежище. Моя жена тоже поверила в его гибель и перестала скрываться. Люди Джафара нашли в Баграме мою семью, которая жила в доме моего отца, и насильно увезли дочь. Шарифа сказала, что Гули Али будут держать в доме одну из жён Джафара, пока я не соглашусь на свадьбу. Или до тех пор, пока не узнают, что я арестован или мёртв. Тогда моего согласия на брак не потребуется. Если вы хотите знать, где находится фабрика Джафара, отвезите меня туда, я покажу». «Ты уже показывал на карте, хотя сам же и сомневался», напоминает Пит. «Отвезите меня туда, на месте я вам пальцем ткну в фабрику и в склад. Не сомневайтесь». Абдул с мольбой смотрит на инспектора. «Заодно освободим дочь». «Я мог бы попробовать уговорить своего директора», отвечает инспектор. Но включать в операцию ещё и освобождение девочки он точно не станет. Тогда слушайте вот что. 4 года назад на своём минивэне я отвозил Бегунов Джафаров в Сирию. Они тащили миллион долларов на организацию взрыва на русском самолёте. Путин объявил, что даст 50 миллионов зелени тем, кто сможет поймать организатора теракта. То есть ты предлагаешь нам с подачи Путина стать охотниками за головами, уточняет инспектор. Я знаю, как захватить спонсора Тиракта и передать его ФСБ. И я придумал, как заодно освободить Гуляли. Этот Джафар всем порядком надоел, соглашается инспектор. Ну давай, поведай нам о своём проекте, а мы оценим, насколько он осуществим. Абду принимается в подробностях излагать план. Выслушав его пит, обещает выяснить в ЦРУ, поступала ли к ним информация о слухах про воскресшего Джафара. Инспектор соглашается подумать над вариантами уничтожения фабрики и перспективами ареста главаря.